Глава 20. Промежуточные итоги. Вчера я не постеснялся показаться невежей и попросил Тиару рассказать мне о ступенях привязки к покровителю. И теперь я знал, что всего их 5. Первая, самая слабая, длится с 1 по 60 уровень последователя. Чтобы сменить покровителя в это время, необходимо сказать адепту или отблеску своего нового покровителя, что отрекаешься от старого и принести клятву верности. Примерно так я обращал в веру жителей Ильенты, а Кейн, как оказалось, селян из трех других деревень, которых привел Шон. Сейчас, думая об этом, я понимаю, что дал промашку, когда, отправляя старосту в те деревни, велел ему требовать с новичков клятвы. Полагаю, раз Шон не адепт, ничего бы не изменилось. Некромант вовремя не указал на мою ошибку, значит, сам не знал. А позже старик велел ему встречать прибывающих подальше от лагеря и посвящать в последователей бога тьмы. Вторая ступень, на которой сейчас нахожусь я, сковывает последователя с 60 по 80 уровень. Здесь одних слов для отречения мало. Их нужно произнести в храме того, к кому хочешь перейти или сказать о своем желании этому богу лично. Третья ступень привязывает к покровителю настолько сильно, что без боли ее не разрушить. «В храме своего нового бога или приличной встречи нужно произнести слова отречения, дать клятву и порезать себе ладонь ритуальным ножом, вроде того, что мне достался от Глазейска, или того, что есть у моей супруги». Тиара сказала, что очень часто такое отречение заканчивается легкой травмой, так что после ритуала нужно будет тратиться на зелье восстановления «один». Четвертое, девяносто пятый, сто двадцать уровень еще жестче. Нужно проделать все то же самое, что и при третий, но резать необходимо не ладонь, а грудь до тех пор, пока не упадешь без сознания. Новый бог, приняв тебя, не даст умереть, но когда придешь в себя, сто процентов потребуется принять зелье восстановления два или даже три. Дорогое удовольствие. Ну и пятое. Те, кто получил 125 уровень, в принципе не могут отвязаться от своего покровителя. Ну, почти. Единственный вариант – выпить зелье ослабления, понизить уровень, а потом выпить зелье закрепления, зафиксировать результат. Тогда ступень привязки снизится. Вот только сложно представить ситуацию, в которой кто-то решится на такое. Прокачка сама по себе занимает кучу времени, а высокоуровневая прокачка, как я понимаю, еще и стоит огромных денег. Похоже, аристократы нанимают себе людей в качестве тюфяков и сбивают с них ХП, не получая урона, зато получая опыт. Иных объяснений их высоким уровнем у меня нет. И вот теперь, глядя на фигуру старика, я вспоминаю тех лордов, что подходили ко мне с вопросом, где находится храм моего бога, или, может быть, я могу позвать его для принятия клятвы. Да, вопрос веры на собраниях с аристократами встал ребром. Кайр де Блейд и Шелтон, представляющие Рюгуса, в ультимативной форме заявили, что не потерпят присутствие последователей нелояльных богов в едином войске. В результате оперативно было решено скупать все зелья восстановления. К удивлению многих, но не меня, торговцы дали огромные скидки. В итоге зелья были приобретены за счет казны Урхонта, Герцог принципиально отказался брать добровольные пожертвования именно на зелье, и остальным лишь оставалось перетерпеть боль да обрести новую веру. Ставки оказались слишком высоки, спасение собственных наделов от неизбежной участи быть поглощенными тлением, а заодно и захват казны лангеры, герцог прозрачно намекнул, что полученные трофеи будут делить по заслугам. Среди аристократов не нашлось тех, кто отказался бы сменить Бога. Хотя, нужно отметить, что нам повезло. Из всех присутствующих, кроме герцога и его сына, уровень выше 125-го имел лишь граф Рудский, или де Руц, как тут часто говорят, уже бывший последователем Гуршуя. Могли бы возникнуть проблемы с графом Льорским, но он с самого начала проигнорировал приглашение на торжество от своего прямого сюзерена, обидевшись за связь Деблейта и Цунтера. Этот граф уже давно ходит напрямую под королем. Граф Альте, тот самый, на чьих землях буквально вчера шла война с войсками герцогства Аруэль, удивил всех, принеся клятву верности Рюгусу. «Граф де Корс, четвертый и последний по счету из графов, номинально подчиняющийся Кайру де Блейту, давным-давно сбежал из королевства после указа короля о создании условной границы. Я узнал об этом еще в Ильенте от Тайана. с тех пор ничего не изменилось». Так что из графов никто не пополнил список последователей старика. Зато моими братьями по вере стали три барона. Как ни странно, бога тьмы выбрал владыка Нельбурга. Возможно, на его решение повлияла наша беседа с глазу на глаз, в которой я справился о здоровье сына и намекнул, что поучаствовал в спасении наследника. Вторым стал барон Жак Вьюрский. Его земли находятся в центре графства Корс, и часть деревень уже пожрала тление. Разговаривая с ним и с сэром Хельдердом Нельбургским, я думал о том, что с одной стороны все же странно, что эти люди прибыли на торжество, когда их дому грозит смертельная опасность. С другой же было бы гораздо страннее, если бы они заперлись в своих замках и ждали, когда истлевшие уничтожат все вокруг. Сейчас аристократы предпринимают хоть какие-то действия, вероятно, думают о переселении, поэтому хотят проявить себя перед герцогом и получить надел южнее а, может быть, надеются отыскать чудо, способное совладать с тлением. И ведь нашли же. Теперь перед этими людьми стоит четкая цель – одолеть короля и найти частицу древнего артефакта, а значит, спасти родину. Третьим бароном, ступившим на путь тьмы, стал молодой, на вид ему было лет восемнадцать, сэр Дин, владыка Кьера. По сути, он мой сосед, так как его владения граничат с отведенным мне наделом на северо-востоке. Кроме баронов, служить старику изволил еще и князь Истар. Забавно, что из этих четырех феодалов, выбравших неизвестного доселе бога, двое весьма молоды. Вряд ли это совпадение. Очевидно, в мрачном мире приходится рано взрослеть и всегда держать нос по ветру, если хочешь подняться выше. Всех четверых старик тут же возвел в ранг адептов, чтобы через них можно было посвящать в веру их дружину и подданных. Однако князь Истар, сэр Дин, сэр Хельдерт и сэр Жак усилили в первую очередь бога тьмы, а не меня. Да, в каких-то вопросах они будут ко мне прислушиваться как к старшему адепту, но все же они больше сами по себе, просто союзники, часть коалиции более приближенные, нежели другие бароны, но сути это не меняет, ни члены моей команды, моего отряда, как, например, бывшие селяне Ильенты или даже Кейн, Мара, Даберг. Моя дружина ничтожно мала по сравнению с дружинами других аристократов. Была до сего момента. Неуловимая тьма, умение усилено покровителем, потрачено сто очков веры, Неожиданная приписка в логах меня ничуть не удивила, о способе перемещения мы договорились со стариком еще в Урхонте. Думаю, он мог бы обойтись и без моих очков веры, но это сугубо мое мнение. Бог тьмы тогда сказал что-то вроде «цена не обсуждается, мальчик». Сейчас мне не пришлось держать всех за руки, как во время бегства из Ильенты. Просто из-под моих ног по траве началась литься черная дымка. «Не бойтесь, мои последователи». Тут же пророкотал старик, заметив, что некоторые селянки в ужасе сжались, когда тьма начала подбираться к их ногам. «Это моя сила, это наша с вами сила, она не причинит вам вреда». Тьма, точно туман, начала подниматься от земли вверх до тех пор, пока не скрыла людей и волков. Заклинание активировалось непривычно долго, лишь секунд через десять мир полностью исчез, а перед глазами появилось меню выбора точки воскрешения. «Надгробье Атифех» — я четко сформулировал мысль, выбрав один из четырех вариантов. Тьма вокруг меня завращалась, а через миг лицо вновь ласкало приятная полуночная прохлада. «С прибытием, старший адепт! Заждались мы вас!» — услышал я голос Берга. «Я стоял лицом к бывшим селянам после пространственного переноса изумленно оглядывающих себя и своих родных. Те же, кто воспринял телепортацию спокойнее, в основном это были воины, напряженно смотрели мне за спину. Я развернулся, предполагая, что там ждет. «Приветствую, адепт Берг! Приветствую, адепт Казимир! Приветствую и вас, последователи бога тьмы!» – торжественно произнес я. Я впервые видел своих новых воинов. 117 человек выстроились фалангой из четырех шеренг, позади восседающих на лошадях Казимира и Берга. Первая шеренга была полностью конная. Полагаю, здесь находится 27 всадников, ибо, по словам лучника, всего у бывшего князя, а ныне адепта-старика, было 27 лошадей. Впереди стояли бойцы высоких уровней, есть даже и сотого, в красивой броне, как минимум, редкого класса. А вот дальше уже шли обычные воины в самых простых дырявых доспехах, не восстанавливающихся самостоятельно. Но и эти бойцы были не ниже 53 уровня. Нет никаких сомнений в том, что нас ждали и тщательно готовились, желая произвести впечатление на меня и моих деревенщин. И не только Казимир желал этого, но и Берг, привлекший под мое начало бывшего князя. Бог тьмы не хотел меня отвлекать, а может думал, что я могу и расслабиться, узнав о пополнении, поэтому велел Бергу не рассказывать мне о Казимире до того, как мы раздобудем сведения о местонахождении остальных частиц Зуртарна. По этой причине, когда я внезапно появился в номере лучника, он спрятал письмо от нового адепта, а затем юлил в разговоре. Но в следующую ночь Берг попросил Тиару оставить нас наедине, и с одобрения старика наконец-то смог похвастаться мне своими успехами. Когда мы, получив частицу Зуртарна, попали в засаду, организованную людьми Цунтера, а Уна, подчинив меня, заставила спасаться одного через неуловимую тьму, враги, как я и предполагал, продолжали бой без былой ретивости. В итоге, потеряв Джерома, остальные трое смогли остаться в живых. Отблеск и адепт Рюгуса направились в его обитель. Берг хотел пойти за мной, однако в этот момент с ним связался бог Тьмы и дал другое задание. Сперва старик велел лучнику срочно выдвигаться в графство Корс и указал конкретное место. Берг целый день бродил вокруг одного озера, а бог Тьмы наблюдал за округой его глазами. Иногда адепт слышал голос нашего покровителя, в основном короткие указания: "Прямо, возьми левее, зайди в воду". «Я не понимал, зачем я здесь», — рассказывал Берг. «Мне казалось, бог тьмы что-то ищет, но не говорит, что именно. Похоже, ничего не нашел и велел отправляться в Альте». У меня, в отличие от лучника, сразу появилась догадка касательно того, что же они искали в Корсе. Она подтвердилась, когда Берг продолжил свой рассказ. В Альте, недалеко от границ с землями Союза Помпийских княжеств и герцогства Аруэль, в густом лесу старик погнал своего адепта на небольшую зеленую гору, где Берг встретился с прямоходящими рогатыми медведями. У большинства из них в идентификационных подписях стояло слово «хранитель», а у самого крупного и сильного – «шаман». «Они появились не сразу», – вспоминал лучник. Как и прошлый раз, я долго лазил по округе, однако в один момент передо мной возник бог тьмы. Через секунду я почувствовал, что рядом кто-то есть, а затем недалеко от нас трава и земля исчезла. Вместо них появилось колоссальных размеров нора, из которой полезли эти «хранители». Сейчас, после твоего рассказа про озеро, я многое понимаю. Тогда же я лишь выполнял волю покровителя. «Он попросил меня спуститься, так что я не знаю, о чем он говорил с хранителями и шаманом. Может быть, тоже дал имя их шаману?» Слушая Берга, и я склонялся к этой мысли. «Еще думал о том, что старик отправил лучника в Корс до того, как я нашел озеро с квакшами. Стало быть, бог тьмы и без меня собирался искать источник энергии, и местоположение этих двух он знал точно». Возможно, знает и другие места, но, видимо, далеко не все, иначе отправил бы меня к квакшам, прежде чем их начало пожирать тление. Но все-таки в Корсе бог тьмы ничего не обнаружил, значит, не знал, а предполагал? Или источник действительно был в тех землях когда-то давно, бог тьмы решил проверить, однако сейчас ничего не обнаружил? Иными словами, источник либо иссяк, либо его уничтожили, но не истлевшие, а кто-то другой». Когда Берг рассказывал свою историю, я испытывал странное чувство – зависть или ревность. Сложно сказать. Вроде бы хочется быть главным исполнителем старика, то есть ревную к Бергу, а вроде бы завидую Богу, стоящему над нами и раздающего нам указания. А может быть, имеет место банальная обида – Раньше старик все мальчик, мальчик, а когда благодаря моим стараниям набрал силу и вес, так стал руководить другими, поддерживать с ними связь, а со мной долгое время совсем не разговаривал. В тот миг я мысленно одернул себя, невольно вспомнив легенды своего мира. Был у нас один парень, который ревновал других последователей к Богу, а в итоге повесился». «И ты с этими медведями больше не общался?» Быстро задав вопрос, я попытался избавиться от докучливых дум и сосредоточиться на сборе информации. «Общался!» — улыбнулся Берг. «Я не видел, что происходит на холме, но вскоре бог тьмы поблагодарил меня, велел дождаться хранителя, а после найти ночлег в ближайшем городе и ждать дальнейших указаний. Я так и сделал, и через несколько минут за мной спустился один из медведей и в знак благодарности передал это». Лучник поочередно материализовал три валуна. Каждый из них на глаз был сантиметров 45 в диаметре, практически полностью займет стандартный слот инвентаря. Хранилище сути. Так были подписаны все камни. Я незамедлительно скастовал спокойствие тьмы на одном из валунов. Камень почернел, будто сама тьма обрела форму, а его идентификационная надпись изменилась на «Порошок простого спокойствия тьмы. 14759 порций». Мне некогда было заниматься алхимией в тот момент, поэтому я наполнил магией два других хранилища и хотел уж было все забрать себе, когда Берг, догадавшись о моих намерениях, продолжил рассказ. Направляясь в ближайший город, он двигался через лес и попал в засаду. Те, кто организовал ее, были мастерами своего дела. Бергу же дать отпор помешал день и яркое солнце. В сумерках, а уж тем более ночью, способности, дарованные ему богом тьмы, не позволили бы попасть в просак. — Я ни за что бы не попался разбойником, — убеждал меня Берг. — Ведь я рейнджер. Я сразу понял, что эти люди тоже. Мне показалось странным, что кто-то их уровня прячется в глухом лесу. Войска здесь не ходят. Возможно, я бы смог от них сбежать, но решил не рисковать, а заодно и попытаться разобраться, что здесь происходит. Я уже слышал о гонениях на последователей Рюгуса. Думал, вдруг получится раздобыть ценные сведения и... На этом моменте Берг замялся, однако быстро продолжил. «Я помолился Богу тьмы и верил, что он присмотрит за мной и не позволит лезть туда, куда определенно лезть не стоит. И знаешь, он ответил, что присмотрит и вытащит меня, если потребуется». Мне стоило огромных усилий, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица. Ведь сколько бы я ни обращался к Богу тьмы с подобными вопросами, он никогда не отвечал словами. Кроме того, Берг ни разу не сказал, что старик списывает с него очки веры. «Ну, и что было дальше?» — спрашивал я. Лучник вступил в переговоры с незнакомыми рейнджерами и даже смог убедить тех, что у него есть ценные сведения, которые могут быть интересны их лидеру. Даже сам предложил завязать себе глаза, чтобы не видеть дорогу к убежищу. Берг не сомневался в словах старика. «За последнее время уж очень они сблизились». В итоге адепт бога тьмы оказался в лагере, заполненным голодными и ранеными людьми. Уж не знаю, сам старик предчувствовал такой исход или ему просто-напросто не чуждо человеческое любопытство, однако в простое совпадение верится с трудом. Бог тьмы велел Бергу спросить у лидера, чем тот готов заплатить за исцеление своих людей. Многие из несчастных были отмечены ранами и долгоиграющими эффектами тления. «У меня ничего нет, кроме своей жизни и ответственности за них», устало ответил Казимир Бергу, «могу отдать и то, и другое». В этот момент перед будущими последователями и появился бог тьмы. Хронологически это произошло за полдня до битвы за Ильенту, старик был еще здоров и в обмен на клятву верности исцелил своим массовым божественным спокойствием тьмы всех людей бывшего князя, и тут же исчез». Полагаю, чтобы никто не увидел накатившую на него слабость. Если подумать, может быть, отчасти и из-за этой медицинской помощи нуждающимся, на которую он потратил свои силы, в бою один на один Айрида сильно потрепала бога тьмы». Казимир был княжечем одного из северных княжеств, входящих в союз. Полноправным князем он стал, как рассказывал сам новоявленный адепт Бергу, буквально на час. Истлевшие напали на город, отец Казимир опал, отдав последний приказ спасаться. А через час города не стало. Твари тления продолжали двигаться на юг, пожирая все на своем пути, княжество было поглощено полностью, как и часть территории соседей. Удирая от непобедимой скверны, Казимир вместе с остатками отцовской дружины и выжившими горожанами гнали с насиженных мест селян, попадавшихся им на пути. Молодой князь сделал все, чтобы спасти как можно больше жизней. Однако никто не хотел приютить у себя выживших. Другие князья были не прочь заполучить к себе лучших воинов Казимира, но не всю дружину и уж точно не крестьян. Зачем лишние рты, когда и своих-то не прокормить? Несколько воинов предали Казимира, но остальные остались верны князю без княжества. Дважды предлагали ему другие князья осесть на севере их земель. Очень умно разрешить голодранцам жить в чистом поле на границе с мертвыми землями, где в случае очередного нападения тварей они станут первыми жертвами, чем немного сбавят темп распространения тления. Поэтому Казимир повел своих людей в глухие леса подальше от границы. Сам же вместе с воинами собирался попытать счастье и наняться либо к герцогу Аруэльскому, либо к герцогу Урхонскому. Именно в это время им и повстречался Берг». Что же до письма Казимира, лежавшего на столе лучника, то тут все просто и одновременно сложно. Берг умудрился договориться через Шелтона с Рюгусом, чтобы людям Казимира позволили временно разместиться в тех землях графства Альте, которые на тот момент находились под властью герцога Аруэльского, то есть были отняты у вассала моего теперь уже тестя. «Сейчас же эти земли были возвращены законным владельцам, и часть их пожалована мне». Не каждый квадратный метр герцогства разделен между вассалами герцога, хватает и ничьих земель, которыми может распоряжаться герцог, но юридически все они в любом случае принадлежат королю.